Глава 6. Домик. Арина. Надев халат, я вышла в спальню. Шад сидел на кровати, ожидая моего появления. Мужчина выглядел смущённым и задумчивым. Наверное, я должна была извиниться, но не стала этого делать. Я молча присела рядом с Шадом. На пару минут повисло неловкое молчание. И что дальше, Док? устало спросила я. Так всегда происходило. После выброса эмоций наступал жёсткий откат в виде апатии. Не знаю, но я не задумывался о том, насколько вы отличаетесь от современных девушек, Арина, с грустной улыбкой сказал мужчина. Мне казалось, что мы уже можем не выкаты друг другу шат. ответила я. Глупо, наверное, но мне теперь сложно было воспринимать этого строгого, привлекательного мужчину просто штатным медиком. Хорошо. пожелуй у тебе на самом деле очень тяжело принять такой образ жизни только ты не всё знаешь произнёс врач запустив руку в свои влажные волосы так объясни я не глупая док попросила я толкнувша его до плечом я никогда о тебе так и не думал ты чудесная сэм докладывал как много ты успела выучить за столь короткое время только прости но я не уберу помощников Предполагаю, твой следующий вопрос. скажу, что Рам и Сейм не станут игнорировать инструкции. Ты слишком важна. Очень многие заинтересованы в том, чтобы ты поскорее прошла реабилитацию, а я не могу вечно тянуть время. Скоро тебя признают дееспособной марсианкой и начнется отбор. Рам и Сейм хорошие парни, умные, смелые, сильные и преданные. Тебе нужно закрепить их за собой после реабилитации. Помощники. Это твоя защита от будущих мужей, серьёзно сказал Шад, заставляя меня хмыкнуть. Не ты ли мне говорил, что я среди друзей и мне ничего не грозит, насмешливо спросила я, чтобы немного снять напряжение. Я тебе не соврал. На физическом насилии не может быть речи, но каждый муж в семейной единице стремится получить больше остальных, поэтому они манипулируют женой, давят Обычно девушкам в день совершеннолетия родители сами подбирают помощника. Как правило, он становится первым сексуальным партнером, в какой-то мере учителем, напарником, тем, кто предан именно женщине, а не лобирует свои интересы. А задачи у меня шат. На них же контролера, уточнила я, не совсем понимая мужчину. Контроллер – это прибор, который блокирует нежелательное для женщины влечение партнера. Если ты хочешь, можешь просто коснуться его, и контроллер отключится на несколько часов. Пресветил мне док, заставляя смутиться. Ясно. Хотя я не уверена, что это честно по отношению к парню. Он ведь может просто не хотеть. Высказала я свое сомнение, на что доктор только с не верием посмотрел на меня и тихо хохотнул. Они тебя хотят, оба. Можешь поверить мне? Сказал Шат. и сам мило зарделся. Ладно, вашу точку зрения я поняла. Но что будет, если я просто откажусь жить по вашим правилам? Не стану выбирать никаких мужей, помощников и устроишь на работу, например, спросила я. Не получится. Даже чисто теоретически тебе не позволят покинуть это заведение одной. А если просто представить, что будет, окажесь ты в рабочем квартале без охраны? В общем, не делай глупостей, Арина. Я прошу тебя об этом, а не приказываю, как-то зябко передёрнула у широкими плечами врач, переводя на меня подливый взгляд. Снова повисло тяжёлое молчание. Мне не собиралась ничего отвечать Шадо. Не могу гарантировать, что выдержу это издевательство над моими нервами. Не устраивать ещё одну истерику, уже просто не хотелось. Своё эмоциональное напряжение я уже выплеснула. Сколько у меня есть времени до отбора, уточнила я. Через неделю состоится первый медицинский совет, где твои показания изучат ведущие врачи клиники. После этого ты перестанешь быть моим пациентом, и я уже никак не смогу повлиять на ситуацию, ответил док. Хорошо. Благодарю за откровенный шат. И прости, я не должна была нарушать твоё личное пространство. Просто вспылила. Всё же извинилась я. Ты была права. Это самый простой способ объяснить Что именно тебя смущало? И спасибо, наверное, отозвался Дук, жутко смущаясь. Шад трополиво ушёл, оставляя меня в растрёпанных чувствах. Больше всего сейчас хотелось по-детски зарыться под одеяло и спрятаться от всего мира. Я всегда так делала в интернате, когда чувствовала себя несчастной и одинокой. Собственно, а почему бы и нет? Раскидав объёмные подушки, я откинула покрывало и спряталась. В этой ненадёжной баррикаде. Арина, с тобой всё хорошо? осторожно спросил, вернувшийся с ним. Всё прекрасно, не скрывая иронии хмыкнула я. Тогда почему ты сидишь под одеялом? кратчево поинтересовался рам. Хорошо здесь уютно? Хочешь ко мне? С улыбкой усмехнулась я, представляя недумящее лицо флегматичного блондина. Хочу, удивил меня парень. Я молча откинула край покрывала, приглашая помощника. Высокий и плечистый рам с трудом помещался в моём домике, но всё же забрался и даже аккуратно поправил плотную ткань. "И что дальше?" спросил блондин, пытаясь разглядеть моё лицо в полумраке закрытого пространства. "Ничего. Ложись, будешь моим плюшевым мишкой. Всегда хотела такого огромного, мягкого, которого можно тискать, когда паршиво на душе". Почти не соврала я. Если честно, то я ожидала, что Рам поймет мою иронию, но блондин послушно придвинулся поближе и лег, и два касаясь меня. Я поерзала, перекладывая голову Рама к себе на колени, а потом с удовольствием зарылась в мягкие волосы парня. Некотик, конечно, но все равно такой прикольный антистресс. Наверное, выглядело все это в крайней степени глупо и странно, но меня все устраивало. Рам тихонько сопел, прикрыв глаза, а я накручивала блондинистые локоны мужчины себе на пальце, массировала голову, и Люгенька царапала кожу, чувствуя, как вздрагивает парень. Можно им мне к вам? не смело спросил Сэм. Залезай, только место на коленях занято. Устраивайся с другой стороны, предложила я, продолжая перебирать волосы Рама. Ещё один крупный сосед под одеялом поместился не без труда. К тому же деятельный сын стал обустраивать удобства, подтянув большую подушку под мой бок. Суетно, но заботу я оценил, располагаясь на ней полулёжа. Сын прилёг рядом и стал мягко массировать мне шею и плечи, погружая меня в какое-то почти медитативное состояние. Впервые в жизни я лежал вот так, в домике, зажатая между двумя красавчиками. Пожалуй, Что-то привлекательное в новом мире всё же есть, вяло подумала я, уплывая в сон.